Глава 12. Пока стиралась одежда и просыхал эластичный коврик из игрового кокона, я решил выбросить мусор и заодно наведаться в магазин, в его крохотный хозяйственный отдел. Не забыл прихватить бейсболку и темные очки. Отеки с лица спали, но желтые и синие разводы никуда не делись. До сих пор серьезно побаливали ребра, немного ныло колено, но здоровье шло на поправку и это радовало. Шагая по сонной улочке, наслаждался птичьим щебетанием и легким прохладным ветерком. Лепота! Однако восторг поутих, когда я заметил несколько странного мужика, шагающего навстречу. Возраст за сорок, щетина на одутловатом лице, растянутые шорты, потерявшая всякую форму застиранная футболка, линялая кепка, кеды на босу ногу. Это как раз не странно, здесь, за городом, люди одевались проще и свободней, но вот зажатый у него подмышкой тряпичный сверток выглядел странновато и знакомо одновременно. Сначала мне показалось, что мужик спер с какой-нибудь вывески большую букву «Т», завернул ее в тряпки и тащит домой. Может, старый автомобильный насос? Хотя кто в наше время таким пользуется? Я прошел мимо и резко остановился, когда за моей спиной послышалось тихое... Кс-кс-кс, кс-кс-кс. Обернувшись, я проводил удаляющегося мужика долгим взглядом и отметил, как он заглядывается на голубей и воробьев, как долго он смотрел на сонную ворону, сидящую на ветке, и снова кс-кс-кс, кс-кс-кс. А вот это совсем нехорошо. Что у тебя в свертке, мужик? И чего у тебя вид такой нездоровый? Первая мысль, пришедшая в голову, — это тот самый гад, что засадил электрод в голову кота. Вторая мысль — да нет, быть не может. Мужик взрослый, стал бы он таким заниматься. Что порой простительно малолетним не может быть прощено людям постарше, но все равно не верится. Это только мои домыслы, но все же. В три шага я догнал мужика. Обогнал. Заступил дорогу и широко улыбнулся. «Добрый день». «Да добрый», — с легкой заминкой отозвался тот. «Не волнуйтесь, я здешний», — успокоил я одернувшегося незнакомца. «Живу совсем недалеко, на Смородиновой улице. Случилось у меня кое-что. Вот хожу и спрашиваю у всех, вы ведь тоже здешний?» «Наездами», — чуть расслабился тот. случилось что?» «Да какая-то тварь кота моего поранила. И серьезно так?» Электрод или толстую проволоку ему в голову всадили. Не пойму из чего, то ли метнули, то ли из арбалета, или лука пальнули. Детишки наверняка балуются. Живодеры юные. Вот и спросить хочу, не видели того, кто это сделал? Подозрительного кого? Араву детишек. Я здесь с наездами, повторил тот и сделал шаг в бок. Не видел. Животных обижать нехорошо. Все верно, посерьезнил я, очень нехорошо. «Если увидите здесь вдруг кого с арбалетом или еще чем, при встрече скажите мне, а я уже сам приму меры. Жесткие меры, ведь животных на самом деле обижать нехорошо. А за своего кота я кому угодно глотку порву. А как вас зовут?» «Передам, если увижу». И он поспешил по дорожке, свернул за угол. Выждав, я сделал пару шагов и, прикрываясь пышным кустом, глянул ему вслед. Незнакомец уходил прочь большими, размашистыми шагами, и никаких «кс-кс-кс» он больше не издавал, на птичек не любовался, голову вжал в плечи и смотрел только перед собой. Мои подозрения укрепились. Включив сотовый, сделал фото, только сзади на хоть что-то. Но неужели на самом деле он? Вот этот взрослый расплывшийся дядька с усталой физиономией охотится на кошек? Дойдя до магазина, купил хозяйственного мыла и три пачки шурупов различной длины. Приценился к доскам и фанере, записал их цены. Мне пока не по карману. Зато приобрел растительного масла и килограмм неплохой свинины. Завтра с утра приедет сестра, хочу ее порадовать. Ну и небольшой кусок говядины купил с мозговой косточкой, на бульон. Попробую сварить суп, благо в интернете полно рецептов. Еще купил килограмм кошачьего корма. Возвращаясь, специально сделал небольшой крюк, но нигде не увидел этого мутного типа со странным предметом под мышкой. Поостыв, невольно застыдился своего поведения, набросился на мужика посреди пустынной улицы и нес какую-то чушь про арбалеты. Может, старый кот просто упал откуда-то неудачно и напоролся на торчащий из помойки электрод. Кошки ведь часто по мусоркам тусуются, порой даже и домашние. Уф, надеюсь, мужик ни с чем меня психопатом. С другой стороны, сомнения хоть и появились, но я по-прежнему считал его странноватым. Это его «кс-кс-кс». Мне был он похож на обеспокоенного хозяина, потерявшего домашнего любимца. Дойдя до дома с облегчением, увидел лежащего в траве кота. Тот поприветствовал меня коротким мявком и демонстративно направился к пустой миске. Привык к кормёжке, старый бродяга. Я его не разочаровал?» вдоволь положив кошачьего корма, накрошил хлеба и насыпал гречки в птичью кормушку. Отыскав веник, подмел дорожку, идущую от ворот до крыльца, удивительно, как быстро она покрывалась различным мусором, будто специально разбрасывал кто. Все же в квартире жить куда легче, чем в частном доме. В следующий час ушел на быстрое поглощение пищи и приведение в порядок пятачка рядом с ржавым мангалом. Подмел, вырвал сорняки, очистил от мусора сам мангал, наколол досок, проверил количество полешек. На килограмм мяса хватит с запасом. Главное, подыскать в интернете легкий в изготовлении маринад для будущего шашлыка и отыскать шампуры, хранящиеся где-то в кладовке. Но это уже потом, сейчас мне пора в мир вальдиры. Проходя мимо, снова улегшегося кота напомнил ему. «Здесь безопасно, так что оставайся и дрыхни». «Вечером еще еды подброшу». «Мяу!» Заперев дверь, закрыл отворенные для проветривания окна, вымыл посуду и, постелив кокон просохший эластичный коврик, забрался туда сам. Медленно и бесшумно опустилась крышка кокона. Вход. Вспышка. И вот я снова здесь. В Вальдире. Обучение продвигалось. Я не покинул ЛК до тех пор, пока не достиг второго уровня профессии геммосотворения. Истратил весь материал, испортил пару резцов, но своего добился. Теперь, теоретически, я мог самостоятельно вставлять малые деревянные геммы в предметы. Но шанс все равно был невелик, маловатый у меня уровень профы. С большой вероятностью гемма будет уничтожена». Если же совсем не повезет, будет поврежден или вовсе уничтожен усиливаемый предмет. Во время коротенького перерыва прочитал форумную ругань, где один игрок обвинял другого в намеренной порче доверенного редкого предмета, тогда как тот делал упор на неудачное стечение обстоятельств и проклятый игровой рандом. Мне еще далеко до тех времен, когда имя Булька-гиммотворца будет широко известно игровым массам, но вывод я уже сделал. Не стоит рисковать с чужими предметами, если не уверен в результате. Да и с собственным снаряжением тоже шутки шутить не надо. Прибрав верстак, покинул гостиницу и на 40 серебряных монет закупил сырья. Водорослевые дощечки низкого класса и самые простые каменные пластины. Они стали доступны для обработки после достижения моего второго уровня профессии. Приобрел и новые резцы. Из упроченного и зачарованного железа с шансом плюс 1% на успешность создания геммы. Вернувшись в ЛК, разложил все купленное по многочисленным ящичкам шкафа картотеки. В один из ящичков сложил сотворенные убогие геммы. Вдруг пригодится и с удовлетворением отправился на законный перерыв. Ну как перерыв? Купив за серебряную монету старый толстый журнал Тайны геммы-сотворения Выпуск 9 уселся в кафе «Интарная гемма» и погрузился в чтение, прихлебывая горячий кофе и прислушиваясь к чужим разговорам. Журнал представлял собой многочисленные статьи по выбранной мною профессии. Добрая половина страниц была отведена старым торговым объявлением, описывались успехи и провалы легендарных геммотворцов. Занимательное чтиво. А вот разговоры в кафе, те, что я слышал, к сожалению, крутились вокруг красивых девушек и парней. Плюс немало завистливых слухов о чужих успехах и горестные причитания по загубленному редкому материалу и инструменту. Посидев полчаса, я не узнал ничего интересного и встал, займусь чем-нибудь более полезным и направленным на личное процветание. Убирал журнал в инвентарь, когда проходящая мимо девушка мимоходом заметила «Даже не пытайся, все 19 выпусков не соберешь». «Все 19 переспросил я. «Ага». Продолжить разговор не получилось, она подсила к шумной компании, и та взорвалась радостными воплями. «Еще бы!» Такая красотка разбавила собой сугубо мужскую и довольно унылую, несмотря на производимый ими хвастливый шум, компанию. «Сам разберусь». «Вернуться к книжному магазину нетрудно». Там, обратившись к уже знакомому продавцу, быстро узнал нужную информацию. «Тайны геммассотворения» — регулярный периодический журнал, вышедший 19 выпусками, после чего дело по неизвестной причине заглохло. То ли деньги у издателя иссякли в неудачный момент, то ли журнал оказался невыгодным и его попросту прикрыли. 19 выпусков быстро разошлись по рукам, часть тиража была уничтожена. Часть выброшена за ненадобностью, и вскоре коллекционеры Вальдиреса знали, что эти выпуски медленно, наверное, превращались в настоящие раритеты и начали на них охоту. Вскоре выяснилось, что некоторые выпуски валяются в каждом книжном киоске, а некоторые стали невероятно редкими. К примеру, в этом книжном магазине имелось еще 40 копий девятого выпуска, я приобрел 41-ю. И вообще, 9, 8, 3, 12 17 выпуски можно найти повсюду, а вот с остальными выпусками дело куда хуже. 4 и 16 в принципе можно еще отыскать. Остальные же выпуски тут все зависит от денег и удачи. Отыскать же первый и 19 выпуски тайн попросту невозможно. Первый выпуск самый ветхий и большей частью уничтоженный, а 19-й выпуск. Поговаривают, что последний тираж вышел числом всего в 100 копий. 100 журналов на всю Вальдиру. Отыскать в продаже 19-й выпуск Вальдира невозможно. Я заинтересовался. Звучит как вызов. И польза несомненная. Это мой профессиональный журнал, и хотелось бы иметь все выпуски на рабочей полке над верстаком. В имеющемся у меня девятом выпуске находилось три рецепта гем, один из которых станет мне доступен уже на третий профи. «Сколько выпусков у вас в продаже?» — поинтересовался я. «Девятый, восьмой, третий, двенадцатый и шестнадцатый». «По серебряной монете за журнал», — с хитрым прищуром ответил продавец. «Если располагаете деньгами, продам десятый и четвертый выпуски по шесть серебряных монет». «Покупаю», — коротко кивнул я. «Прошу подождать». Порывшись на полках, он выложил на прилавок стопку старых тайн, разложенных по порядку. «Прошу». «Спасибо. А не приходят ли вам остальные выпуски?» «И изредка». «Тут не угадаешь, чужеземец. Приходи почаще и спрашивай». «А если оставлю адрес, не пошлете ли весточку?» «Слишком много у меня дел», — развел руками продавец. «Ясно. И тут играет свою роль уровень доброжелательности». «Будь мы с ним закадычными друзьями, он бы журнал отложил и незамедлительно отправил бы мне срочную телеграмму, а так...» «Заглядывать стану почаще», — пообещал я, отсчитывая деньги. Отнеся покупки в ЛК, расставил выпуски по порядку на полке, задумчиво поглядел на них и решился. «Соберу, обязательно соберу все 19 выпусков!» «И для начала расспрошу одну знакомую мне особу про эти журналы и спрошу про учителя». Для таких, как я. Хозяйка рунного слова встретила меня, как всегда, приветливо. Поздоровавшись, дождался, когда магазин покинет большая группа игроков, снаряжавших своего танка, и при этом не скупясь, я подступил к хозяйке и напрямую задал вопрос. 19 выпусков тайн?» — переспросила она и горько вздохнула. «Меня обуревает та же страсть, чужеземец Бульквариус». «Как хочется собрать все и получить двадцатый, как было обещано старым хмогулом!» «Хмогул? Не слышал о нем?» — удивилась хозяйка магазина. «Это же настоящая легенда геммассотворения!» «Не расскажете?» — попросил я. «У меня нет времени», — развела руками Квавел. «Работы, непочатый край. Но ты легко узнаешь об этой истории у любого из гильдии гем. Слышал о ней, кивнул я, узнаю обязательно. А что за двадцатый выпуск? Спросив гильдии, юный чужеземец. Спасибо за совет, добрая Квавел, попрощался я, поняв, что хозяйка не намерена откровенничать. Тем более в магазин ввалилась новая партия игроков. Что ж, я знаю, куда двигаться дальше. Гильдия Гем находилась на перекрестке широких оживленных улиц. Высокое, гордое здание, построенное из различных сортов камня. Множество входов и выходов, но почти все перекрыты бдительными стражами. Зато имелся небольшой дворик со скамейками и столиками, где находилось немало местных. Внимательно оглядев собравшихся, выбрал скамейки, оккупированные улыбчивыми стариками, азартно режущимися в настольные игры и попивающими местные напитки. «Думаю, их не придется уговаривать рассказать что-нибудь, и у них явно нет проблем со свободным временем». Я не ошибся. Не прошло и четверти часа, как я знал, все необходимое и даже больше. Хмо Гул, легендарный мастер геммы сотворения, дожил до весьма преклонных лет и пользовался немалым уважением среди коллег. Они и упросили его начать издавать журнал «Тайны геммы сотворения». Успешно вышло 19 выпусков. Двадцатый был на подходе, и ничто не предвещало беды. В бодром темпе, издавая набирающий популярность журнал «Хмогул», не забывал совершенствоваться сам, регулярно улучшая инструменты и создавая все новые великолепные рецепты. Но тут был низвержен Барматул, лучший друг «Хмогула». И «Хмогул» объявил Вендетту его убийцам, чужеземному клану серых группунов. Надо отдать должное чужеземцам, несмотря на регулярное нападение самого Хмагула и нанятых им воинов, они всячески уходили от боя с заслуженным мастером геммосотворения и делали все, чтобы примириться с ним. Щедрые дары, обещания помощи, заручения поддержкой влиятельных лиц подводного мира не помогало ничего. Закусивший у делах Могул из мирного улыбчивого старика превратился в злобного берсерка, поставившего себе конкретную цель – уничтожить клан серых гарпунов. Один против толпы. Один против целой армии. Правда, эта армия враждебных ему игроков делала все, чтобы не навредить старику. Но битвы – это битвы. Дело опасное. И однажды старичка Хмогула в одной из потасовок все же случайно грохнули. Легендарный геммотворец Хмогул погиб. На серых гарпунов обрушились невзгоды. Никто не враждовал с Барматулом, и все любили Хмогула. Серые гарпуны надолго превратились в персон Нонграта, грата и только в последний год им с огромным трудом удалось немного смягчить общественное мнение и унять пылающие негодования. Такая вот история. Журналы тайн... 20-й выпуск как раз печатался, когда погиб Барматул, и узнавший об этом Хмугул тут же заморозил все свои дела и бросил все силы на расследование преступления. Всего было напечатано 100 копий 20-го выпуска, и по обнародованному завещанию старого мастера все его имущество перешло одной из могущественнейших организаций этого мира, банку Вальдиры. Отныне 20-й выпуск можно было получить в любом из отделений банка Вальдиры если проситель предоставлял все предыдущие выпуски журнала. Но попробуй собери! Хотя многим удалось, и по свежим сведениям осталось всего 7 копий двадцатого выпуска. Множество гемотворцов сейчас точат зубы на заманчивый двадцатый выпуск, который содержит немало рецептов, из которых особо выделяется один, самый сложный, Практически невозможный для исполнения и сулящий огромную награду тому, кто сможет создать эту гемму. Удивительную гемму. Гемма Хмо-Гула. Венец его профессиональных многолетних изысканий. Гемма, дающая невероятные бонусы. Но создать ее сможет лишь истинный мастер. И только по рецепту, находящемуся в 20-м выпуске тайн. Но одного лишь рецепта мало надо еще иметь подходящие инструменты и сырье. Насколько это сложно? Очень сложно. Потому как до сих пор никому не удалось забрать себе легендарный резец хмугулла из банка Вальдиры, а резец и прочие инструменты хмугулла вместе с уникальным накопленным сырьем получит лишь тот мастер, что сумеет создать гемму по рецепту из 20-го выпуска Тайн. Свойства резца хмугулла? Да кто ж знает. Раньше никому не удавалось даже прикоснуться к инструментам мастера Хмагула, а после смерти все его имущество перешло банку. По тем же слухам, чтобы создать гему Хмагула, требуются инструменты Хмагула. Получается порочный, неразрываемый круг. Гему не создать без инструментов, а инструменты не получить из банка, пока не создашь гему. Но мастера пытаются, денно и нощно. Эх, сколько же тай нанес с собой в могилу легендарный мастер Хмогул. Легендарный мастер, что так и не взял себе ни одного ученика при жизни. Никому не передал все свои знания. А ведь это и было высшей наградой. Поэтому и был напечатан в 20-м выпуске сложнейший рецепт геммы. Хмогул объявил, что того, кто создаст эту гему, он возьмет себе в ученики и обучит всему, что знает сам. Вот высшая награда. И вот чем все закончилось. Хмагул мертв, гемма до сих пор не создана, инструменты мастера пылятся в хранилищах банка Вальдиры. Это полный провал. И нет даже намека на надежду. Ведь времени прошло немало, а гемма до сих пор не создана. Старики ненадолго помрачнели. Но тут кто-то приволок бурдюк с водорослевым пивом, и они снова заулыбались. Я поспешно задал несколько вопросов, но ничего полезного не узнал. Уже хотел уходить, когда один из дедушек вдруг вспомнил, что у Хмогула было два важных условия, чтобы попасть к нему в ученики. Создать по рецепту придуманную им гему и не быть испорченным влиянием другого учителя. Если точнее, Хмогул соглашался взять в ученики талантливейшего самоучку, такого, каким он был сам. Хмогул никогда не поступал ни к кому в ученики. Хотя многие завистники поговаривали, что немало умений, и тайн, будущий мастер, получил от бродячего божества Барматула. Но это ложь. Несмотря на свою божественность, Барматул никогда не был мастером гемосотворения и никогда не изготовлял по-настоящему качественных инструментов. Бог и в подметке не годился своему другу Хмагуллу. Вот так. Выслушав все, я присел на свободный краешек скамейки машинально хлебнул из предложенного бурдюка пива столько новостей. Жаль, что Хмогул погиб. Оказалось, что я произнес это вслух, и дребезжащий засмеявшийся дедушка тут же меня поправил. «Такие, как Хмогул, не погибают юноша, их святочню угасим. Это мы тлен и прах, а он мастер». Удивившись, я попросил уточнить, и узнал еще кое-что. Все как один старики были уверены, что столь яркая и талантливая личность, как Хмагул, не мог обратиться в ничто. Его душа наверняка отправилась в Аньгору, где и обретается по сию пору. «Аньгора? А ты не знаешь?» Пока слышать не приходилось. «Это же мифический город мертвых!» «Великий город, находящийся в царстве мертвых!» Именно в Аньгору отправляются яркие души, где и остаются навеки, продолжая жить там, как ни в чем не бывало. Аньгора — город, что, по преданиям, расположен неподалеку от божественного ада Тантариал, где сейчас и заключен павший и обезумевший бог Барматул. Так что, если верить в это, по иронии судьбы, два друга сейчас живут, находясь совсем рядом друг с другом, только один в Аньгоре, а другой в Танториале. Двойная ирония в том, что Хмагул так и так туда собирался еще при жизни, в Тантариал. Зачем? Как зачем? Чтобы вернуть Барматула. Хмагул и не скрывал своих намерений. Все свое огромное состояние он намеревался потратить на экспедицию в Тантариал, дабы спасти Барматула от адских мук. Но для этого он сначала намеревался забрать у чужеземного клана серых гарпунов и поставить Барматула, божественную гему с неведомыми свойствами. Такая вот преданность дружбе. Есть чему позавидовать. Не у каждого найдется друг, готовый последовать за тобой до самого ада и дальше. Да уж, тут я не мог не согласиться. Старики переключились на другую тему. Поблагодарив их, я попрощался и медленно побрел по улице, погруженный в раздумья. Вот это поворот. И чего я никак не мог ожидать, так это нового появления никчемного божества Барматула. Все оказалось взаимосвязано, и сама история невольно тронула душу. А в голове сразу разгорелся яркий безумный план. Даже не план, его-то как раз и не было. Скорее появилось безумное желание стать учеником легендарного мастера Хмугулла. Минимальнейшему его требованию я соответствовал, ни разу не был чьим-то учеником в геммосотворении. Тут моя биография чиста, как свежевыпавший снег, да. Самому смешно. Сколько там осталось 20 выпусков 7? Стало быть, 93 рецепта уже на руках, и как минимум 93 крупных мастера вовсю стараются создать гему Хмагула. И это минимум. Ведь никто не мешает поделиться рецептом с другом или членом клана. А если один из 20 выпусков тайн получил глава мощного прогрессивного клана. Он наверняка раздал рецепты всем своим клановым мастерам, чтобы они пахали над ним дни и ночи напролет. Опередить их в создании геммых могула шансов нет. Или есть? Ведь почему-то гемма до сих пор не создана. Или создана? Я невольно застонал, помассировал виски. Голова пухнет. Если гемма уже создана, есть ли причины не обнародовать сей факт? Есть! «Создай я такую гему, то сообщил бы о ней только в том случае, если бы намеревался продать и заработать. Но хотя я стать учеником легендарного мастера Хмогулла, молчал бы в тряпочку, бережно храня свой успех в строжайшей тайне. И поэтому надо принять за факт, гемма Хмогула уже создана, и, скорее всего, уже не один раз, и может даже используется в элитном снаряжении в узком кругу лиц. Ученичество». «Можно ли вообще стать учеником мертвого мастера?» «Звучит-то как ученик мертвого мастера». «Хм. Стоп. Я слишком далеко забрался. Ведь я могу узнать про гему Хмагула больше. Вон нужное мне здание, и они обязаны действовать строго по завещанию». Круто свернув и едва не столкнувшись со спешащей куда-то муреной, я зашел в просторный холл банка Вальдиры подошел к свободному клерку, вежливо поздоровался и задал важный вопрос. Можно ли получить резец и прочие инструменты легендарного мастера Хмагулла? «Они находятся на сохранении в главном хранилище банка Вальгиры, незамедлительно ответил клерк, «и будут доставлены в течение нескольких минут, но сначала прошу предъявить гемму Хмагулла». «Таковой не обладаю», — улыбнулся я. «Всего лишь хотел уточнить. Это ведь не редкость?» «Спрашивают часто», — устало вздохнул клерк. «Слишком часто, как на мой взгляд. Хорошего вам дня, чужеземец». «И вам», — попрощался я. Выйдя, присел на лавочку. «И чего я добился?» «Да ничего не добился. Если никто не затребовал инструменты легендарного мастера, это не значит, что гемма еще не создана. Запросто могут придерживать для подходящего случая. Но это хотя бы говорит о том, что гемм-хмагула не создано много». Трудно удержаться от соблазна. Там, где удержится один, не удержится десятый, и во весь опор помчится за наградой в банк Вальдир и боясь, что его опередят другие. Как же тут все понамешано. Надо срочно отвлечься. Но чем? Пройтись по магазинам в поисках остальных выпусков «Тайн сотворения. Или закупить гарпуны на 15 или 20 уровень, модернизировать их и продать у плиты возрождения мелководья мне деньги не помешают. Меню звякнуло, прямо как глаз Божий. Заглянув в сообщение, прочитал послание от повелителя грядущего: Есть работа для наемника, плачу щедро. Суть не передана, со мной неплохой щит и топор, есть немного наличных. Высокомерность нанимателя серьезно раздражает, но опять же платит он исправно, как раз подходящий шанс отвлечься. Следующее сообщение быстро перевесило чашу весов. От Ахелии. «Нам очень нужна твоя помощь, мистер Защитник. Откликнись». Вздохнув, я напечатал ответ в пику повелителю, отправив его Ахелии. «Привет. Суть?» «Спасибо за быстрый ответ. Мы подписались на интересный квест. Прямо в приглубье». Небольшой двухуровневый данж «Морской выдох». Нужно разобраться с десятком монстров 30-го уровня. Данж интересный. Давай с нами. Почему именно я? Если данж интересный, то рядом со входом не может не быть желающих попытать удачу. И танки среди них найдутся. Следующее сообщение немного прояснило ситуацию. Желающих полно, но ограничения на группу — три игрока. Мы пытались с двумя танками, один погиб, другой ушел, не выдержав характера Пова. «Характер Пова». На этот раз я написал повелителю. «Сумма?» «Три золотые монеты и доля от добычи. Я щедр». Чуть подумав, со вздохом набил подтверждающий ответ. На запрос о времени ответил, что буду через полчаса. Этого времени мне хватит, чтобы собраться. Три золотые монеты мне не помешают. «Да и интересно, честно говоря». В данжах Вальдиры я еще не бывал, а ведь это локации особенные со своим характером и порой уникальными монстрами. Интересно, заодно в голове чуть уляжется сумбур, вызванный информацией о барматулле и легендарном мастере Хмогулле.